И каждый раз, как она пытается наставить его на путь истины, он крутит ус и шпарит ей в ответ по Ингерсолу. Ингерсол Роберт, 1833-1899, американский политический деятель и критик библейских текстов. Бедную девушку это очень расстраивает. Она довольно хорошенькая. — Исключительно хорошенькая. Такой красивый горничный я в жизни не встречал. — Гертруда, а не Куинни. — А, Гертруда. — Этого, по-моему, ты мог бы мне не говорить. Гертруда — высший класс. Идет непосредственно за Еленой Прекрасной. Удалось тебе с ней потолковать? — К сожалению, нет. Из гостиной вышло несколько теток, и мне пришлось исчезнуть.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 И я могу быть спокоен, что ты не допустишь продолжения подлых происков этого болвана Эсмонда Хаддока. Эсмонд мне нравится. В таком случае стыд тебе и позор. Я снисходительно улыбнулся. На его счет можешь не кипятиться, Китикет. Спусти поры. Гертруда Винкворд Эсмонда Хаддока нисколько не интересует. И он вовсе...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 Эта коротышка дала ему отворот-поворот, потому что они разошлись во мнениях по одному политическому вопросу. Но она все равно осталась путеводной звездой его жизни. Я слышал это из его собственных уст. Мы с ним сдружились. За Портвейном. И можешь больше не опасаться угрозы с его стороны. Киттикет вылупил на меня глаза. В глубине зарделась заря надежды. Это серьезно? — Вполне. Ты говоришь, коротышка — путеводная звезда его жизни, его личные слова. И все его знаки внимания Гертруде — просто уловка. Именно. Киттикет испустил глубокий вздох умирающего гуся. — Ух! Ты снял у меня с души тяжелый груз, Берти. — Я так и думал, что тебя это обрадует. Еще бы не обрадовать. Ну, ладно.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 Маленького лорда Фаунтлероя можно вообразить с утра, заложившим за галстук. Но Силверсмита ни за что. И однако же он бесспорно сказал «Мистер Вустер. Я сидел и ломал голову, не находя даже мало-мальски убедительного объяснения этой загадки. Когда вдруг отворилась дверь, и в комнату проник призрак Дживса с завтраком на подносе.